Глава 62 Необходимо найти мальчиков, сказал я, поднимаясь вслед за Хармвелом по лестнице. Хармвелл стоял у двери, ведущей в коридор. Вы лучше меня знаете, их любимые места. Если хотите, я останусь и посторожу тело. Мы быстрее отыщем детей, если пойдем вместе. Им, возможно, потребуется помощь. Вы правы! Лицо Хармвела оставалось в тени. С другой стороны, нельзя оставлять миссис Джонсон без присмотра. Так никуда не годится. Она не станет возражать, сэр, по крайней мере, сейчас. Мальчики важнее. Нужно обыскать развалины. Его упорство озадачило меня, хотя я и не переставал думать о безопасности мальчиков. Я вспомнил, как накануне утром старший рабочий рассказал мне о засоренном стоке ледника, и внезапно мне пришло в голову, что сегодня одна из немногих ночей в году, когда ледник будет не только не заперт, но и пуст. Иными словами, легко доступен. Возможно ли, чтобы моего спутника посетила та же мысль? Я прошел мимо Харвела и двинулся по коридору к выходу. Эта ужасная ночь еще не закончилась. Еще свежи были воспоминания об отравленном мастифе и лязге железных челюстей капкана. Хармвелл выбрался вслед за мною на воздух. — Репутации бедной леди уже ничто не повредит, — заметил он своим зычным пасторским голосом. — Но вы правы. Нужно подумать о живых. Мы медленно побрели по оврагу, добрались до тропки, ведущей вдоль берега озера, и пошли быстрее. Каждые несколько шагов мы выкрикивали имена мальчиков, и бас Хармвелла смешался с моим баритоном. Наконец мы взобрались на холм, у подножия которого находились развалины и гранж-коттедж. Удушливая темнота давила своей тяжестью на спящую землю. Слева от нас чернел лес. — Стойте! — — сказал Хармвелл. — Слышите? Крикните еще разок! Через мгновение я тоже услышал. Звонкий детский голосок, раздававшийся откуда-то снизу, еле слышно отвечал на наши крики. Невзирая на опасность, мы, спотыкаясь и поскальзываясь, помчались по заснеженному склону. Когда я нырнул в темноту, то вспомнил ясный холодный день святого Стефана, когда мы вместе с Софи бежали за мальчиками. Голосок повторял снова и снова. — Мы здесь, сэр! «Здесь!» С подветренной стороны самой высокой из разрушенных стен мы обнаружили съежившихся мальчиков. Они нашли убежище в нише заваленного дверного проема. Снег замел их по колено. Эдгар держал Чарли на руках. «О, сэр!» — сказал маленький американец, стуча зубами от холода. «Я так рад! Чарли так разволновался! А потом уснул!» Я хотел сходить за помощью, но боялся оставлять его одного, да и не знал, куда идти. «Вы поступили совершенно правильно. Мистер Хармвелл, предлагая укутать их и отнести домой». Чарли встрепенулся, когда мы пошевелили его, и начал тихонько плакать. Мы укрыли его плащом. Я снял с себя пальто и накинул на Эдгара, после чего мы дали обоим мальчикам поглоточку бренди и выпили сами. Охнув от натуги, я забросил Эдгара себе за спину, Хармвелл поднял Чарли, и мы начали медленный и бесконечно тяжелый подъем на вершину холма. Я понимал, что на этом наши неприятности не заканчиваются. Конечно, лучше всего добраться до особняка, поскольку одному богу известно, что мы можем найти в Грандж-коттедже. Но тащить на себе мальчиков почти милю, особенно в такую непогоду, непросто. Поскольку мы шли обремененные ношей, то не могли в полной мере использовать фонари». Вдобавок я беспокоился о мальчиках, особенно о Чарли, который, казалось, был почти без сознания, и мысль об обморожении не оставляла меня. Однако, когда мы вскарабкались на вершину, я услышал крики, доносившиеся с озера, и увидел вдалеке раскачивающиеся огоньки десятка фонарей и факелов. Я повернулся к Хармвеллу, чтобы разделить с ним облегчение, и увидел, что он стоит, приложив руку к уху, лицом туда, откуда мы только что пришли. «Слушайте, мистер Шилд». «Слушайте!» Вскоре я услышал. Где-то внизу, возможно, на дороге рядом с Гранж-коттеджем, раздавался медленно удаляющийся от нас стук копыт, приглушенный снегом. «Пойдемте», — сказал я. «Мальчики мерзнут». Пошатываясь, мы молча устремились навстречу нашим спасителям. Чарли молча болтался на плече у Хармвелла, пока мы тащились навстречу танцующим в темноте огням. «Монах убежал от нас», — прошептал Эдгар. «Мы его не видели, зато слышали». «Что?» — переспросил Хармвелл. «Что вы слышали?» «Тихо», — велел я, вспомнив о стуке копыт. «Сейчас нужно помолчать. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем спасители добрались до нас, и кто-то забрал детей. Мужчин было предостаточно. Софи с миссис Керридж разбудили мисс Карсвелл, после чего втроем они подняли всех слуг и конюхов. На озере мы разделились на две группы. Одни понесли мальчиков домой, а мы с Хармвеллом повели оставшихся пятерых мужчин к врагу, а оттуда к леднику. По-видимому, вид миссис Джонсон в мужских брюках шокировал некоторых из них более, чем сам факт ее смерти. Мы вытащили тело из ямы. Задача нелегкая, и поучаствовать пришлось всем. Мы положили тело на створку внутренней двери, накрыли лицо плащом, как положено, и вынесли из ледника на этих импровизированных дрогах». Когда мы добрались до особняка, сверкающего огнями, лакеи несли мальчиков в постель, а мисс Карсуэлл, Софи и миссис Керридж хлопотали вокруг них на лестнице. Но Софи на минуту спустилась в холл и сжала сначала руку Хармвелла, а потом мою. — Прикажите, и вам принесут все, что пожелаете, мистер Хармвелл. — Мистер Шилд, вы, должно быть, насквозь промерзли. Я поднимусь к мальчикам. «Отогревайте их постепенно», — сказал я, поскольку моему отцу зимой приходилось иметь дело с обморожениями, когда мы жили в районе Фенс. «Заверните их в одеяло. Резкое повышение температуры только повредит». Тут в холле появился и сам Карсволл в халате, явно готовый наорать на нас, но он осекся при виде миссис Джонсон под черным плащом. София оставила нас и, не сказав ни слова, убежала наверх. «Откройте ее!» Велел Карсуэлл Пратту, который отнес Эдгара наверх и вернулся. Несколько минут старик рассматривал серое восковое лицо миссис Джонсон, лежавшей на спине. Ее пышное тело казалось нескладным в неподобающем наряде и шляпе, завязанной под подбородком, словно она приготовилась умереть, но не хотела, чтобы ее нашли с открытым ртом. Карсуэлл поднял глаза, увидел меня у подножия лестницы и тут же повернулся к Хармвеллу. «Она так и была одета, когда вы ее нашли?» — спросил он. «Да, сэр». «Что за бес в нее вселился?» Хармвелл пожал плечами. карсволл снова велел Пратту закрыть миссис Джонсон лицо. «Отнеси ее в голубую спальню и положи на кровать. Найди керридж, пусть сходит с тобой и сделает все как положено. Потом запри дверь и принеси мне ключ». Он повернулся на пятках и пошел в библиотеку, крикнув через плечо, чтобы кто-нибудь из слуг затопил камин. Ко мне подошла горничная и сообщила, что в малой гостиной нас ждут суп, вино, сэндвичи и камин. Мы молча поели и выпили, сидя у огня друг против друга. В самом конце трапезы к нам заглянула мисс Карсуолл. «Нет, сидите, сидите. Я зашла сказать, что Чарли и Эдгар чувствуют себя хорошо и сейчас крепко спят». «Вы-то сами оправились после испытаний? Слуги принесли все, что вы хотели?» Мисс карсвол была сама доброта, но вскоре любопытство все-таки взяло верх. «Бедная миссис Джонсон! Уверена, никто и глаз не сомкнет, все только и будут думать об этом ужасе. Скажите, хоть что-то указывает, почему она там очутилась, и как вышло, что она упала?» «Мы заверили ее, что не заметили ни малейшего намека на разгадку». «Нужно как можно скорее сообщить сэру Джорджу. Он ведь не только ее родственник, но и ближайший магистрат. Мистер Карсуэлл приказал Груму скакать в Клерленд с первыми лучами солнца. Она пожелала нам спокойной ночи, а Хармвелл ушел к себе почти сразу же, оставив меня наедине с вином и невеселыми размышлениями. Часы на камине пробили три, когда я поднялся, чтобы уйти в свою комнату. В холле я взял свечу со столика». Там меня дождался прат, тактично кашлянувший при моем появлении. «Сэр, мистер Карсвал просил передать вам, что после всего случившегося не совсем удобно, если вы уедете от нас завтра утром». В ту ночь я почти не сомкнул глаз, а когда, наконец, забылся в тревожной дреме, ее заполнили воспоминания и страхи, переплетавшиеся в единое целое и выдававшие себя за сновидения — В одном из них вокруг меня царила тьма, и я снова слышал, как капкан смыкает железные челюсти, но на этот раз за лязгом металла сразу же последовали другие звуки. Вопль, становившийся все сильнее и пронзительнее, и стук копыт на дорожке от Гранж-коттеджа. Что могло заставить человека скакать куда-то в такую ночь, если только не преступление?»